Глава 2. С первого взгляда ничего необычного не произошло. Обычный вечер в кругу семьи. Витольд и забыл уже, каково это. Он вышел из розового царства, устроенного женой в спальне, и быстро прошел на кухню к сестре. Здесь ничего не изменилось. Темная ореховая мебель с узорчатыми стеклами и золотыми ручками. Витольд вспомнил, как сразу после рождения Евы заказывал по каталогу эту самую кухню, а потом ее долго везли из Италии и установили за пару месяцев до его ухода. Что это было? И главное, зачем? Захотел издыхнуть воздуха свободы, пока еще молод. Сам себя уговаривал неоднократно Витольд. «Ну да», — добавил едкий внутренний голос. «А как понял, что этим же воздухом может и Мэри подышать, — Так сразу обратно кинулся. Даже подарки всем накупил. Витольд мысленно стукнул себя по голове. Как же я мог забыть? Он полез в свой необъятный портфель и достал оттуда картонный пакет. Заглянул внутрь. Как будто бархатная коробка с украшением могла убежать. Стрельников развернулся, собираясь сразу отдать подарок жене. — Может, тогда и отпущение грехов пойдет веселее? — мысленно усмехнулся он. Маша все в том же ненавистном платье вернулась в гостиную, а оттуда зашла в комнату к сыну. Ленька устанавливал в новый планшет приложения и программы. «Это еще откуда?» — воззрелась на него Маша. «Папа подарил», — растерянно пробормотал сын. Она выскочила из комнаты сына и бросилась к непутевому мужу. «В честь чего такие подарки вид?» — требовательно осведомилась она. «Еве куклу, Лене планшет, а тебе браслет», — пробормотал Витольд, протягивая ей пакет. «Что это?» — опешила Маша, изумленно уставившись на красную надпись на белом фоне. «Архма?» «Я вижу, ты уже в курсе», — солидно заметил Витольд. «Новая марка, ручная работа, все изделия в единственном экземпляре. Я специально для тебя заказал». Маша глядела на мужа во все глаза, не в силах поверить, а потом, как будто решив для себя что-то, велела. Давай посмотрим, что же там за редкость такая. Витольд, внутри ликую, как Мэри согласилась принять подарок, чинно залез рукой в коробку и достал из нее браслет тонкой работы. Морские звезды и ракушки соседствовали с рыбками и водорослями, сотворенными из драгоценных камней. «Удивительной красоты вещица!» Он заказывал ее для Инны. так как-то оставила буклет с этой неповторимой красотой, и Витольд решил сделать любовнице сюрприз ко дню рождения. Но теперь он сам уверовал, что приобрел браслет именно для Мэри. «Ух ты, Архма!» — оценил подарок сын, озадаченно наблюдая за отцом, застегивающим на запястье матери удивительный браслет. «А ты говорил, мам, что тебе не по карману такие украшения?» Она бросила на сына предостерегающий взгляд. Ленька фыркнул и замолчал. Маша присмотрелась к мужу, пытающемуся понять, как застегнуть подарок на руке благоверной. «Я сама остановил его. Тебе неудобно». И легко щелкнув замысловатым замочком, любовно оглядела руку. «Очень красиво!» довольно заметила она и невесомо клюнула супруга в щеку спасибо рад что мой маленький презентик пришелся тебе по душе витольд притянул жену к себе и попытался поцеловать основательно с чувством но острый локоток мэри опять уперся ему в грудь не так быстро стрельников прошептала она и так же тихо добавила я прошу тебя впредь не дарить подарки без повода Нечего из-за своих грехов детей баловать. Но я попробовал оправдаться Витольд. Ты даришь им игрушки и гаджеты на праздники и дни рождения, И я ничего не имею против, а не твои дети, Но просто так задабривать их подарками не смей. Я вернулся домой после долгого отсутствия и всем привез подарки, как моряк из плавания развел руками Витольд, но ты права больше не буду. — А Эльзе, — спокойно уточнила Маша, — она тоже член нашей семьи. Где ее подарок? Вопрос показался Стрельникову ударом ниже пояса. Но он совладал с собой и отмахнулся легкомысленно. — Эльза моя сестра. Я ее тем более баловать не хочу. — Да и не нужно мне ничего, никаких подарков, — сплеснула руками Эльза, выглянув из кухни. — У меня все есть. Я на стол накрыла. Пора кушать. виитольд обвел взглядом кухню и остался доволен а засстенный кружевной скатертью дубовый стол являл гастрономические чудеса приготовленные эльзой в супнике свекольник переливался рубиновым цветом а замысловатый салат с травами и орехами жарое на плите и это простой ужин красавица жена хлопотала над его детьми Повязывала Еве передник и, проходя мимо сына, легонько погладила его по макушке. Сплошная идиллия. Витольд почувствовал, что нет на земле другого места, где он хотел бы сейчас оказаться. И представить себе чужого мужика за этим столом с мэри и детьми он тоже не мог. До дрожи, до боли в костях, до дикого отвращения к самому себе. Полный апокалипсис. Он мог сегодня выехать на пять минут раньше и не попасть в пробку или поехать другой дорогой, и ничего бы не увидел и не узнал. Не понял бы, что оказался у черты, когда можно все потерять. Он всегда знал, что его жена — самая красивая женщина, но никогда не мог и подумать, что она обратит внимание на кого-то другого, тем более на негодящегося ему в подметке простого офисного клерка». Весь ужин Витольд разговаривал с Ленькой о хоккее, интересовался, как идут тренировки, рассказывал смешные истории о своей спортивной молодости. Сын смеялся. Вслед за ним начала хохотать маленькая Ева, которая ничего не понимала, но смеялась с братом за компанию. Пару раз хихикнула Эльза, и только Мэри, задумчиво рассматривая его подарок на своей руке, даже не сделала попытки улыбнуться. — Взяла, не швырнула в лицо, и на том спасибо. Мысленно счел добрым знаком Витольд. В какой-то момент в сумке зазвонил Машин сотовый Витольд кивнул сыну. — Принеси матери. Мужской голос громко поинтересовался, как Машенька доехала, как себя чувствует. Витольд глянул на сына, как на сообщника. — Кто? — Дядь Никита, — удивившись, ответил сын. — Родной Родной брат жены. Мэри, сославшись на присутствие мужа, быстро закончила разговор. Они так часто общаются с братом, хотя кто его знает. Эти двое всегда были близки. Сережка Архипов, старший брат жены, просто пресек, как отрезал любое общение, когда Витольд решил пожить в свое удовольствие. А вот Никита пообещал переломать обе ноги за сестру. Добровольный войско Мэри. И если с Сережкой получится договориться и перетянуть на свою сторону, то Никита — стойкий защитник, без компромиссов. Одну сестру они уже потеряли. Достаточно. — Ты когда домой собираешься? — поинтересовалась жена, относя тарелки. — Я и так дома, дорогая, и никуда сегодня уже не поеду, — вкратчиво ответил Витольд, улыбаясь. Супруга фыркнула и, сунув посуду в мойку, принялась мыть. Эльза делала вид, что хлопочет на кухне, но Витольд краем уха уловил пару фраз, которыми прибросились его жена и сестра. Эльза что-то спросила одними губами, а Мэри ее одернула. «Молчи!» «Потом!» Через час-полтора купали Еву, и его драгоценная дочь плескала с ванной с мячиками и уточками. Витольд сидел на краю ванны и наблюдал, как жена бережно моет ребенка. После купания он отнес в спальню, завернутую в полотенце Еву, свою самую драгоценную ношу. Помог одеть пижаму на своевольную дочку, которая начала воображать и отказывалась наотрез спать именно в этой пижамке с клубничками. «Хочу с девочками», — заявила она и еще ногой топнула. «Ева!» Цикнула на младшенькую Мэри. Малышка успокоилась и потребовала сказку. «Почитай ей!» Буднично так попросила жена и выскользнула из детской. Витоль слышал, как она прикрикнула на сына, давая последние пятнадцать минут на игру. Затем прошла в сторону кухни, скрипнула закрывающаяся дверь. И все стихло. Местный женсовет приступил к заседанию. «Наверное, сейчас ему вымоют кости. Все. Добила». Витольд подождал, пока Ева заснула. Она долго вздыхала и крутилась, а потом, видать, смирившись, что ее укладывал спать отец, а не мамочка, отвернулась к стене, поводила пальчиком по неведомым завитушкам на обоих и минут через пять послышалось ровное дыхание. Витольд посидел еще немного около дочери, то ли лишний раз убеждаясь, что малышка спит, то ли давая своим тетенькам время наболтаться. Он уверенно зашел на кухню и попросил сделать чаю. Мэри кивнула на большой заварочный чайник. — Наливай, еще горячий. Эльза отвернулась. Но Витольд успел заметить красные глаза сестры. Плакала, что ли? — Если так, то плохи его дела. Значит, Мэри настроена непримиримо «Что -то — Что-то случилось? — насторожился он. — Нет, — хором ответили обе женщины. — Эльза, Мэри, могу я узнать, что происходит в моем доме? — В нашем доме ничего не происходит, — твердо ответила жена. Сестра закивала в ответ. Витольд понял, что так ничего узнать не удастся, и решил допросить по отдельности каждую, делая ставку на Эльзу как более слабохарактерную и трусливую. Он дождался, когда жена вышла из кухни. Сначала она отогнала сына от приставки и отправила спать. Потом прошла в ванную, полилась вода в душе. Витольд тут же представил, как по груди жены стекают струйки воды, как прозрачные капли скользят по животу и бедрам. Он силой воли отбросил прочь нескромные мысли, так и до фиаско недалеко. заставил себя сесть напротив сестры, а не ломиться в ванную. «Эльза!» — требовательно заявил он, глядя на сестру. «Что Эльза?» — передразнила она с вызовом в голосе. Его бессловесная тихая сестра попробовала перечить ему. «Новости какие, скажите, пожалуйста». «Почему ты плакала?» — осведомился он миролюбиво. «Тебя не это должно волновать Виташа». С тихим достоинством сказала Эльза. Голос сестры показался грустным и усталым, обреченным. «А что же должно?» — усмехнулся он. «Ты не находишь, что ситуация странная и неприемлемая. Ты валиваешься в дом и пытаешься вести себя, как ни в чем не бывало. Решил, что Маша примет тебя обратно? Вот так сразу ничего не произошло за два года?» Эльза его тихушница-сестра... сорвалась на крик. «Эльза! Что Эльза? Что?» «Эльза — это мой дом, априори, моя семья, и где бы я ни был эти два года, я содержал свою жену и детей». Маленькая сухая ладонь сестры моментально свернулась в смачный кукиш. «На кося выкуси!» — торжественно заявила она. «Маша ни копейки не потратила из твоих денег». «После того, как узнала, что ты путаешься с этой... с этими...» Эльза опрометил, выбежал из кухни, а Витольд задумался. Он никогда не делал секреты своей вольной жизни. О его похождениях знает Вадим. Зять иногда подвозил и увозил разных цыпочек. Но и про постоянных подружек он прекрасно осведомлен. А знает один колхозник, то и весь колхоз в курсе». Витольд поморщился, понимая, что каждый его шаг на сторону давно перестал являться секретом. Если за старая дева и та, осилится рассуждать о его бабах, и, конечно же, тесть в курсе, сразу из первых рук. Тот же Вадим счел долгом сообщить, или Агата натрепалась мам Оли, а та доложила главнокомандующему. но вероятно, Вадим, мало того, что зять, так еще и единокровный брат Мэри». самый старший сын Чапая от первого брака. Агата уверяла, что ее муж и свекор находятся всю жизнь в перманентной ссоре, но ради всеобщей любимцы могли и помириться. «Против кого дружите, ребята?» — мысленно скривил Светольд и прикинул про себя, какая разница в годах между старшим нелюбимым сыном Чапая и его обожаемым последышем. «Вадим с Агатой ровесники». а у нас с ней четырнадцать лет разницы. И с женой восемь, значит, Вадька старше Мэри на двадцать два года. Вернулась Эльза с кусочком золотого пластика. Швырнула на стол и замолчала на вдохе, а потом прикрикнула на младшего брата. «Проверь баланс. Мы копейки оттуда не потратили. Нам не нужны твои поганые деньги. Какая же ты гнусь, Виташа! Даже никогда не думала, что скажу тебе такое». Она плюхнулась на стул и разрыдалась, закрыв лицо руками. «Эльза!» Витольд, машинально сунув карточку в карман рубашки, подошел к сестре. Присел на корточки рядом, заглянул в глаза, погладил по руке. «Эльза, помоги мне, а?» Протянул жалостливо. «Я хочу вернуть жену». Сестра перестала тереть глаза и повернулась к нему. потрепала по голове, как маленького, прижала его голову к своей груди. — Ты редкий придурок! — прошептала она, словно поставила диагноз безнадежному больному. В этот момент Витольд понял, что Эльза на его стороне, собственно, где находилась всегда. Сестра обязательно поможет. — На что же вы живете? — бросил он небрежно, усаживаясь за стол и наливая себе чаю. «Моя пенсия и Машина зарплата», — горделиво заявила сестра, расправив плечи. Худенькие маленькие косточки под трикотажным платьем казались цыплячьими крылышками. «Твоя пенсия — это что-то до двадцати тысяч, правильно?» — уточнил Витольд, деланно спокойным тоном. Эльза кивнула. «Сколько платят бывшим балеринам?» — жалостно хмыкнула она и всплеснула руками. «А зарплата Мэри», — гнул свою линию Витольд. «У Маши хорошая зарплата», — тут же заверила сестра. «Сколько выходит?» — лениво поинтересовался Стрельников. «Восемьдесят сто тысяч. Месяц на месяц не приходится». «Сколько? Откуда?» — опешил он. «У нее нет опыта. Где платят домохозяйкам такие деньги?» «Ее Сергей устроил на очень хорошее место». Когда Маша узнала, что ты с этой, ну, с этой, чуть с ума не сошла, тут и Серёжка приезжал, и Никитка, и Чапай с Ольгой — целая делегация. Серёжка с Никиткой — это старшие братья жены, и если их мэри в беде примчатся по первому зову, а вот Чапая, отца мэри, Василия Ивановича Архипова, с места не сдвинешь». «Значит, совсем что-то страшное случилось, раз тесть сам явился». Прозвище Чипа перекрепилось к нему еще в молодости из-за имени отчества. И сколько себя помнил Витольд, иначе старшего Архипова никто не величал. От генералов до прапорщиков. «Ты вызывала?» Я Никите позвонила. Ее рвало, бедную, истерика началась, и я перепугалась ужасно. «А мне почему не позвонила?» — рявкнул он. «Тебе?» — Эльза хмыкнула и заметила Эхидна. «А Ваше Величество как раз этой Ингой в Париж укатило». «Инной», — поправил Витольд автоматически. «Какая разница, Виташа?» Устала, отмахнулась сестра. «Никакой». Маша к приезду родителей уже успокоилась. Ее только братья на самом пике истерики застали. И то сразу Серёжка какие-то порошки намешал, выпить заставил. Так что, когда Чапай заявился, она уже себя в руки взяла. Маша тогда и попросила родню работу ей найти. И Серёжка нашёл почти сразу же. «Какую?» «Поздно уже», — оборвала Эльза. «Спать пора». «Я в твоём кабинете бывшем постелю, ладно?» «Нет». Витольд качнул головой. «Я пойду в спальню». «Мое место там, рядом с Мэри».